Неужели ты не поехала бы к ним? Но ведь это не Джованни и не Чезаре, — спокойно возразила Лукреция, — а только Анжела. Он не такой же брат, как Джованни и Чезаре, братья тебе. Лукреция не могла с этим согласиться. Джулия не понимала, как связаны между собой Борджи. И отец будет крайне недоволен, если Джулия уедет из Пизара к своей семье. «Послушай, Арсина в Бассанелло, совсем неподалеку от Каппадемонте. Ты ведь знаешь, мой отец не любит, чтобы ты находилась рядом со своим мужем», — пыталась урезонить Лукрецию подругу. «Мне незачем встречаться с Арсина. Но он сам, наверное, явится к тебе. О, Джулия, если тебе дорога любовь моего отца, ты не поедешь в Каппадемонте». Джулия молчала. она разрывалась между желанием увидеть брата и стремлением угодить папе. Джованни уехал в Неаполь. Лукреция проводила его, не испытывая никакого сожаления. В течение последних недель она убедилась, за какого ничтожного человека вышла замуж. Она страстно тосковала по силе, столь свойственной ее отцу и братьям. Джованни, униженный полный гнева, решил, что раз уж он вынужден отправиться в стан врага, то станет передавать своей семье информацию о дислокации и передвижении неаполитанской армии. Он отважится на опасную работу, и если его разоблачат как шпиона, ему будет угрожать серьезная опасность. Но что еще ему остается делать? Он — мелкий правитель небольшого владения, провинциальный господин, который не может обойтись без помощи семьи и папы. Печаль опустилась на дворец после отъезда Джованни. Больше не устраивались развлечения. У девушек не было на то настроения. Лукреция развлекала Лауру, а Джулия смотрела в окно. Она ждала вестей из капо де -Монте. Настал день, когда появился гонец. Новости, которые он привез, были неутешительны. Анджело Фарнези умирал, сомнений не оставалось. Единственным его желанием было повидать перед смертью сестру, которая так много сделала для процветания семьи. И тогда Джулия приняла решение. Она повернулась к Лукреции. — Я сейчас же отправляюсь в Ападемонте, — проговорила она. — Я решила повидать брата перед тем, как он покинет нас. «Ты не должна ехать», — настаивала Лукреция, — «это не понравится моему отцу». Но Джулия сохраняла твердость, и в тот же день вместе с Лаурой и Адрианой отправилась в Каппадемонте. де монте Джованни, Джулия, Лаура и Адриана уехали. «Как все изменилось вокруг», — размышляла Лукреция, оставшись с Пизара совсем одна. Арсино Арсений выжидал в родовом замке. Как и Джованни Сфорца, он был слабым человеком. Арсино не мог забыть о том, что принадлежит к младшей, менее многочисленной ветви семейства и постоянно испытывает на себе презрение более состоятельных и могущественных родственников. Арсино не мог забыть, что не отличается богатырским сложением, что косит и что даже служанкам не кажется слишком привлекательным. Он часто размышлял о том, как с ним обращаются. Ему казалось, что над ним насмеялись слишком жестоко, заставив жениться на одной из красивейших женщин Италии, которая была возлюбленной папой римского прежде, чем стала его Арсина женой. Словно все говорили, «О, да ведь это всего-навсего Арсина, а он совсем не в счет». Его собственная мать сыграла в его унижение выдающуюся роль. «Не будь глупцом, Арсина!» — урезонивала она сына. «Подумай, какие милости сможет выпросить для нас Джулия у папы. Богатство, земли — это куда выгоднее иметь, чем просто жену. В любом случае, если тебе нужны женщины, в твоем распоряжении будет любая». «Красавица Джулия!» Она обрела скандальную известность по всей Италии. Любовница папы, мать ребенка папы. И она считалась женой Арсина, которому никогда близко не разрешали подойти к ней, боясь задеть чувства папы. Арсина дал клятву. Пришел конец с моим унижением. Она уехала от Александра. Она в Капо-де-Монте. И клянусь, она станет моей настоящей женой. Клянусь, она оставит своего любовника. И замка он смотрел на небольшую деревушку, прилепившуюся к старинной церкви в колокольней. Он смотрел на долину, по которой медленно протекал Тибр. Казалось, вокруг него царит полное спокойствие и тишина. Но если он начнет выполнять задуманное, он не сумеет долго наслаждаться миром. Его семья была давним врагом Неаполя. а он командовал бригадой. Вскоре ему придется покинуть эти края. Тогда он снова окажется вдали от Джулии, и если папа узнает, что Джулия приехала в капо -де -Монте повидать умирающего брата, он проявит меньшее беспокойство, чем когда узнает о его пребывании неподалеку от Джулии. Но стоит ли опасаться папы? Так ли необходимо это сейчас? Французы послали мощную армию, одной из задач которой, как говорили, было смещение папы. «Тогда зачем же бояться Александра?» «Клянусь всеми святыми, я получу то, что принадлежит мне», — дал себе слово Арсина. Он послал за капитаном, и когда тот явился, приказал. «Вы поведете отряды в Умбрию, я получил распоряжение отправить людей туда». Капитан подчинился приказу, но в его глазах Арсина заметил удивление. «Я неважно себя чувствую», — объяснил он. «Мне кажется, у меня повышается температура. Я не смогу выступить с вами, придется мне остаться ненадолго здесь». Отпустив капитана, он хитро улыбнулся. «Первый шаг сделан. Святой отец вот-вот потеряет свою любовницу, а он, Арсина Арсине, скоро обретет жену». Когда войско покинуло город, он отправился в капо -де -Монте, где и мать, и Джулия с удивлением встретили его. «Что сие означает?» — воскликнула мать. «Разве ты не должен находиться вместе со всеми в лагере?» «Я буду там, где пожелаю», — ответил Арсина. «Насколько мы поняли, у тебя был приказ», — вмешалась Джулия. Арсина внимательно посмотрел на жену. Не зря ее во всей Италии прозвали красоткой. Вдруг перед ним промелькнули картины. Она и ее опытный возлюбленный папа занимаются любовью, и он едва не сошел с ума от гнева и желания. Он сказал ей, «Настало время, когда своей жизнью распоряжаться буду я сам». «Но...» — начала была Джулия. «И твоей тоже», — добавила Арсина. «Но это же безумие!» — возразила та. Она смотрела на свекровь, но Адриана молчала. Она быстро прикидывала. «Вряд ли Милан станет отражать нашествие французской армии. Она верила, что очень скоро захватчики будут в Риме. Если это случится, дни Александра сочтены. Такая многоопытная, расчетливая женщина, как Адриана, не станет опасаться человека, которого вот-вот лишат могущества». Если Италия окажется в руках иноземцев, то уцелеют семейство вроде Арсии и Колонна. А Арсина, хоть и косоглазый, все-таки Арсини. Стоит ему проявить немного воли, и его физический недостаток будет забыт. Адриана пожала плечами. «Он твой муж, он вправе так говорить», — ответила она. И вышла, оставив их одних. Джулия с удивлением смотрела на Арсина. «Арсина, не делай глупостей!» — проговорила она. Он приблизился к ней и ухватил ее за руку. «Ты знаешь, что папа запретил тебе приближаться ко мне?» — воскликнула Джулия. Он рассмеялся. «Тебе никогда не приходило в голову, что это я должен запретить папе приближаться к тебе?» — сказал он, ухватив за плечи и грубо тряхнув жену. — Арсина! — Красотка! — проговорил он. — Ты много сделала для своей семьи. Ты выполняла все требования, которые предъявляли к тебе твои родственники. Он смотрел на ее белую гладкую шею, на которой сверкало ожерелье, подаренное ей любовником.